Глава седьмая. Лика. Вода струится по худенькой спине сына, смывая следы сегодняшнего приключения. Он вертится под струей, брызгается, смеется. Взахлеб рассказывает о неизвестном дяде, размахивая руками так, что брызги летят по всей кухне. А я старательно тру его жесткой мочалкой, будто могу смыть не только речную грязь, но и восторженные рассказы о новом знакомом. «Он такой большой, мамы сильный!» И машина у него, как у дяди Саши, только черная и блестит. А когда он смеется, у него вот тут ямочка. Смотри, у меня тоже. Никитка тычет мокрым пальцем в щеку, и у меня перехватывает дыхание. Неужели Фрол нас нашел? Я замираю на мгновение и торопливо выдираю его полотенцем, слишком быстро натягиваю пижаму. И родинка на другой щеке, как у меня. Выдыхаю, начинаю думать рационально. Я видела всех троих хозяев будущего завода. Ни у одного из них родинок на лице нет. Сын, как всегда, фантазирует, мечтая о папе. Садись ужинать. Голос звучит излишне резко. Рада, что ребенок не замечает моего состояния. Он набрасывается на омлет с сосисками. Есть несколько минут подумать в тишине. Утолив первый голод, Никита рисует вилкой на тарелке какие-то замысловатые узоры строит планы будущих рыбалок или маршруты путешествий с этим загадочным дядей. Тишина простояла недолго. «Он обещал приехать, познакомиться с тобой. Он все умеет, и машины чинить, и на тракторе ездить, и...» Захлебывается словами, выдумывая достоинство нового, возможно, виртуального знакомого. «Имя у таинственного он есть?» Никита растерялся. Он совершенно искренне верит в то, что говорит. «Я не успел, они быстро уехали. Фантазиям моего мальчика нет предела. Хорошо, что пока лишь разговаривает и не мечтает стать космонавтом. Уже давно взлетела бы в воздух будка Мухтара. Я и перестаю слушать. Вижу только, как глаза сына горят тем же огнем, что когда-то горел в глазах его отца. Фрол с таким же энтузиазмом рассказывал о своих первых грузовиках. Ночью долго стою у окна. Луна серебрится на досках, которыми Александр огородил грядки. Без Зины и Саши я бы не справилась. Но сейчас мысли путаются. Что если этот мужчина реален, и он не просто случайный добряк? Что если... Качаю головой, отгоняя дурные мысли. Нет, Фрол не знает, где мы. Он даже не догадывается о существовании Никитки. И это огромный плюс для меня. Сейчас мы не в равных позициях. На зарплату главы муниципального образования не разгуляешься. Дом нуждается в капитальном ремонте. Но где взять деньги? Нужно готовить Никитку к школе. Я не жалуюсь и не жалею о жизни в поселке. Здесь в людях нет хитрости, как в жителях мегаполиса, отдыхая душой, общаясь с ним. Но если реальный фрол подаст в суд на отцовство и захочет отобрать сына, неизвестно, на чью сторону встанет опека. Сердце сжимает тоска. Может, я не права, и предатель имеет право знать о сыне. Ушла бы я сегодня, поймай его в постели с сырмой или устроила грандиозный скандал, но осталась. Мужчина обязан содержать своих детей и их мать. Получается, он слишком легко отделался. Я мать-одиночка, одна тяну ребенка, во всем себе отказывая. А он живет припеваючи в свое удовольствие. Утро начинается с треснувшей чашки, рассыпанной муки и ожога на руке. «Не к добру!» – шепчу, подметая осколки. Никитка уже на ногах, одевается быстрее обычного, поглядывает в окно, ждет доброго дядю. Придется занять его чем-то полезным. «Я на работу!» «Обедать будешь у Зины», — говорю, оставляя на столе записку. «Отдашь в магазине тетя Люся, пусть соберет эти продукты. Уберешь их в холодильник». Несколько минут, и я в кабинете администрации. Бессонная ночь дает о себе знать. Строчки расплываются перед глазами. Сегодня должна прийти первая техника для завода, но мысли где-то далеко. Телефонная трель стационарного телефона вырывает из оцепенения. «Лика Игоревна, ну когда вы поймете?» Шипит в трубку Злобин. «Область за меня! Или думаете, новые покровители с завода вам помогут?» Я бросаю трубку. Руки дрожат, прессует и лжет. «Если бы мог забрать землю без моего согласия, давно сделал бы это. Откуда он знает про завод?» Додумать мысль некогда. Из коридора вдруг раздается громкий голос Никитки. «Мама! Я его привел!» Дверь с шумом распахивается. Мой сын стоит на пороге сияя отчасти, а за его спиной – мужчина, взглянув на которого чуть не теряю сознание. Мысли имеют свойство материализоваться. Высокий и в дорогом костюме, серые глаза, знакомая родинка на щеке – фрол. Настоящий, не сон и не призрак из моих кошмаров. Он смотрит на меня неимоверно радостным взглядом, а у меня поджилки от страха трясутся, безотчетное чувство тревоги. Лика, говорит тихо, и в одном слове семь лет молчания, лжи, шесть лет, в которые я одна растила нашего сына. Никитка попеременно смотрит на нас, широкая улыбка на счастливом лице постепенно гаснет. Он не может не чувствовать, как воздух становится в кабинете вязким, тяжелым, наполненным электричеством. Фрол темнеет лицом. Не такой, видимо, представлял нашу встречу. Я поднимаюсь из-за стола с бумагами в руках, плохо соображаю, что делаю. Мир сужается до одной точки, до этой родинки, до знакомых до боли, до сошедшихся у переносицы широких бровей, скривленных губ, до глаз, растерянный взгляд которых до сих пор помнит моя спина. До человека, который когда-то разбил мое сердце и теперь стоит перед нашим сыном. Руки и губы дрожат. На минуту забываю дышать. Документы выскальзывают из непослушных пальцев белым ворохом, устилая пол. Фролл. Выдыхаю с трудом, и имя звучит для меня приговором.